Он всегда хочет меняться и зовёт на помощь всех, кто окажется рядом, а настоящий художник просто стоит ближе всех. Вот в чём секрет. Вечно подворачивается под руку в самый неподходящий, то есть наоборот, в самый нужный и самый прекрасный момент. Слушай, я же правда ещё подростком всё это поняла. Но понимание ничего не изменило. В своём воображении я связывала невидимые линии мира с ладостным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 состарилась, но научилась только халтурить, не особо мучаясь совестью, потому что какая разница, что намалёвано красками по холсту. Художнику нужен совсем другой материал, тот, из которого соткан воздух, звёзды, вода и вот этот незримый, звенящий свет, заполняющий всё живое и сила, чтобы удержать всё это в руках. И вдруг взбылось во сне Но это настолько больше, чем ничего, что грех привередничать. А если верить тебе, говорю же, очень хочу поверить. Все эти удивительные вещи происходят не только в моём сознании, но и для других людей. Отлично же, слушай, просто отлично. И какой дурой надо быть, чтобы проснуться и променять всё это на скучную жизнь бездарной старухи? Зачем?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 оказал сериадом о стихии в небе. Это получаться была просто приманка идиот, подумал я. Боже, какой фантастический идиот, кто за язык тянул. Надо было как-то выкручиваться. Стихии это совершенно отдельно от поисков, просто для собственного удовольствия. Ты меня вдохновила, захотелось тоже сделать что-нибудь удивительное. Просто невозможно сидеть, сложав руки, когда в городе такое творится. Никогда не умел врать. Между мирами путешествовать в 100 раз легче и даже камра варить. По крайней мере, она не ушла, только спросила мрачно: "Так зачем искал-то автограф хотел попросить, чтобы больше вдохновиться?" Глупая, в общем, шутка. Но кто из нас может поручиться, что всегда удачно шутит во сне? Просто очень плохо будет, если ты где-то там скоро умрёшь, сказал я. Совершенно ужасно, абсолютно неправильно. Так нельзя. Я этого не допущу. Ты смешной такой, вздохнула она. Ведёшь себя в моём сне как хозяин положения. А может, ты и правды есть на его, и всё остальное тоже? Тогда примерно понятно, что происходит.